Четвёртая глава Сергей нахмурился, Синицына омразила ещё больше, а её датюрка перестала улыбаться, видимо, начав считывать настроение взрослых. «Так вы будете участвовать?» — просил мужчина с крашенными ноготочками. «Ла! Ау! Агу!» Я дрыгал ножками и тянулся то к камерам, то на сцену. «Ну, сынок вроде хочет», — неуверенно сказала мама а затем вздохнула. — Ладно, давайте. — Ох, как же взрослыми легко манипулировать. Особенно, когда ты милый карапуз. Стоит мне к чему-то потянуться ручками, как родители всегда мне это показывают. Да, бесхребетная, но за это и нравится. — дурдом! — цыкнула аристократка в шубе. — Ну давайте быстрее начнём! Быстрее унесут этого мальчика в слезах! пха ха Пха-пха-ха! В слезах? Но, но, посмотрим, кто побежит в слезах». Сцену подготовили. Маме сказали переодеть меня в гримёрке, Какая-то там одежда, чтобы и попка дышала, и обкакаться можно. Магическая ткань, видите ли. «Сына, это важный момент, понимаешь?» — говорила мама, застёгивая синий костюмчик. «Возможно, это твоя будущая карьера. Ведь ты такой красивый и умный». Она меня подняла. «Постарайся, мой маленький. А если не получится? Ну и чёрт с ним». «Аго!» — я махнул рукой. «Вперёд, к победе!» Мама кивнула и вынесла меня на площадку. Синицына уже была здесь, как и её микрокопия. Она, правда, была в розовом костюмчике. «Победить, выиграть. Я должен показать, где их место. Моя злость не прошла. О, нет! Я, сука, злопамятный малыш. Смеешь открывать рот? Жри последствия!» «Мама, ты хочешь победить? Смотри». «Итак, чтобы не затягивать, сделаем одну пробу», — крикнул Сергей. «Нам нужен послушный, спокойный актёр от трех месяцев. Дадим вам задание, кто лучше справится, проходит. Ясно? Теперь деток на сцену». Мама вышла со мной в декорации детской комнаты. Екатерину в одну люльку, Михаэля в другую. Задача ребёнка — улыбнуться и засмеяться. «Чем легче этого добьётесь, тем выше шанс получить контракт. Камеру снимают, работаем». Синицына тут же присела перед дочуркой, улыбнулась и начала прибалтывать. «Ну давай, Катенька, улыбнись. Вот смотри, твоя любимая погремушка из святого нефрита. Вот смотри. Буль-буль-буль». Катя смотрела, не улыбалась. «Да, моя сладенькая, смотри. Мама улыбается, и ты всегда тоже улыбаешься. Ты самая улыбчивая девочка». «Помнишь, как в другой рекламе снимались? Там ты сразу засмеялась. И тут надо». Катя заводила глазами и нахмурилась. «Ну, доченька, что-то не так? Животик болит? Ты же всегда смеёшься». Женщина пыталась вызвать улыбку у ребёнка, делала всё, разве что рожи не корчила, но не получалось. Ведь Катя прекрасно видела, как я неотрывно на неё смотрю. Эмоции, пылающие в глубине зрачков, взгляд из-под лобья неотрывный от её зелёных глаз. Она пыталась смотреть на маму, пыталась перенять её настроение. Не получалось. Ведь моя аура её пожирала, а дети чувствуют настроение других. «Мишка, посмотри на...» Я засмеялся. Эмоции вскипали. Злость и агрессия взывали ко мне, умоляя выпустить наружу. Указываю пальчиком на Катю. «Что, не смешно теперь? Не ухмыляешься теперь?» «Никто не встанет у меня на пути! Всех вас я раздавлю, как насекомых!» Мой голос захрипел. «Внимание! Сбой организма! Генерация нестабильных энергетических волн! Обнаружен негативный феномен! Начинаю адаптацию! Адаптация! Энергопсихоз! Один из четырех. Горлышко запершило, и я закашлялся. «Ух, блин!» Что-то меня жмыхнуло. Чё за... Камеры засбоили, помехи, система полетела. Что? Причина? Да откуда нам знать? Обнаружены энергетические закономерности. Требуется больше данных для их освоения и подконтрольной реализации. Я едва отхожу от звона в голове. Ох, блин. Что-то реально там оторвалось. Со всей силы моргаю и осматриваюсь, наблюдая, как бегают и суетятся операторы вокруг мерцающих камер. Затем поднимаю взгляд на Катю. Девочка смотрела на меня распахнутыми глазками, в полном шоке. И стоило нашим глазам встретиться, как ее губки задрожали и... <мирает> Она заплакала. Катенька. <мирает> Сидица тут же подскочила. Катя, что такое? <мирает> Она ревела. Вы? Это все вы? Женщина с яростью на нас повернулась. Этот ваш. «Сумасшедший ребёнок!» «О, зря. Мама у меня дуванчик, но вовсе не терпила». «Эй, дамочка, закройте корот. Все, «Всё, маму порвала». «То, что ваша дочка ревёт без повода, не значит, что с моим сыном что-то не так. Это вашему бы к психологу, и вам заодно, истеричка, накопила денег, а манерам не научилась. Да что ты знаешь об аристократии деревня? Такую, как ты, давно бы... И тут она замолчала, видимо, поняв, что лезет в лишние дебри. Синицына аж рот раскрыла, как рыба на суше. Что-то попыталась квакнуть, но шок был сильнее. И пока она приходила в себя, Сергей вернулся. И слава богу, ибо вон он, крашеный спаситель, всё мигом уладил. «Анна, а вы можете его размешить? Ну, чуть-чуть. У нас тут немного не хоррор, а милая рекламка». «Ну, я попробую». Мама выдохнула. Мишка, посмотри на меня. Эм, стыдно будет. Она покачала головой и присела передо мной. Как казахи новорождённому имя дают. Кладут в мешок, стукают об угол. Если зазвенел, как сталь, то будет булат. Если вытянулся, то канат. Ну а если обкакался, то серик. Я засмеялся. Хе-хе, всегда с этого анекдота угораю. А знаете, что самое забавное? Это мамин анекдот. Это она его отцу рассказала и сама же посмеялась. Бать на неё, правда, как на умалишённую посмотрел. Поэтому сейчас она покраснела, когда все его услышали. Странная семья, да. Но ничего, зато свой шарм. Катя к тому моменту уже плакать перестала. Странно даже, как-то быстро. Эффект, вызванный моим смехом, прошёл. Впрочем... Ладно, всё понятно, — вздыхает Сергей. Извините, госпожа Синицына, но роль достаётся Кайзеру. — Да вы и подавитесь!» Она подняла Катю. «Реклама! Пфф. Не будем ей мараться даже! И сотрудничать с вашей компанией тоже!» Развернулась и пошла. «Ещё локти кусать будете, когда она звездой станет!» И уже почти выйдя из павильона, она в последний раз развернулась и злобно посмотрела на меня. «А вы подавитесь! Нечета моей Катеньки!» «На свете лучше мужчины будут, и на вас даже не посмотрит». <свят> и фыркнул напоследок, она окончательно исчезла за дверью. «Всё, победа». «Да уж», — вздохнула мама. «Согласен. Чё за дерьмо со мной произошло? Может, кто скажет? Можно мне хоть неделю не подвергаться смертельной опасности? Мне три месяца, алло!» «О, камеры заработали! Хвала техноманским яйцам!» — крикнул технарь. Ну и здорово!» Сергей хлопнул ладоши. «Так, тогда давайте документики подпишем, да, наконец, заснимем лучшую в мире рекламу подгузников. Магических!» Мы с мамой переглянулись. «Ну, пора творить». Вечером после съёмок. Сергей потягивал свой латте на альтернативном молоке с маршмеллоу, а пропитый технарь Васян херачил свой три в одном на кипятке и сигаретой. Оба устали, но оба сегодня выдохнули. «Наконец, эта сраная реклама одежды снята. Вся. Вся!» «Нет, вы не поняли. Давайте ещё раз, чтобы точно была понятна радость этих двух мужчин. Пять комплектов одежды, два вида подгузника, одни варежки, даже одна люлька, и всё это они отрекламировали за один съёмочный день. Один нахер день! А знаете, сколько до этого пытались? Несколько месяцев. Сотни детей». Столько же недовольных родителей, и всё мимо. Ничто Евгению не нравилось, но сейчас... Михаил не плакал, Михаил делал, что нужно, смеялся как надо, смотрел в камеры, и даже его осуждающий недовольный взгляд пропадал, стоило съёмки начаться. Михаил гений, и он спас не одну мужскую жопу. «Нельзя терять!» — затянулся сигаретой Васян. «Нельзя! Драл я снова работать с детьми! Но скайзер можно!» «Не потеряем. Я сообщу Жене». Сергей отпил кофе и хмыкнул. «Он их обработает. Уж он умеет». Вася хмыкнул в ответ. да. Евгений. Подход найдёт». «Кстати, а че с камерами-то было?» «А, да какого-то мага-психоз рядом прихватил. Перестарался доходяга». К «Как? У кого?» «И мы ничего не знали?» Сергей поперхнулся. «А я-то, думаю, что с детьми случилось?» Они же это, как животные, на первую стадию психоза хорошо реагируют. Это уже на вторую и взрослые, а на первую — не. Ага, только вот при психозе в окружающих страх играет Серёг. Животный ужас. И вот Кать плакала как и надо. А парнишка?» Затянулся мужчина, затем хмыкнул. «Не, ну если у него с рождения такая реакция на ужас, то мы все в дерьме». Повисло молчание. «Странный день и странный мальчик» который смеялся в ответ на одну из самых страшных вещей. «А может, всё-таки у Малоу психоз? Вряд ли. Он бы умер. Повисло молчание. Радостный день. Случился он на третью неделю после съёмок. Мне уже стукнуло четыре месяца. Подарок мне захерачили ещё одного динозавра. Теперь уже из энергокристаллов. мол удачи, и магическая энергия хорошо скажется на развитии ребёнка. Ага. Особенно, когда на голову падают». И как раз на следующий день после этого... «Сколько, сколько?» Мама смотрела в телефон. «Сколько?» Папа нахмурился. «Да что-то... много?» «Это сколько?» «Семьсот сорок тысяч». Они посмотрели друг на друга. Повисло молчание. Было раннее утро, так что вся семья была в сборе, и лицезреть могли все. Я же лежал довольный. да Ой, звонят. Мама аж чуть телефон не выронила от неожиданности. Алло, да? А, кто это? Евгений. А, да-да, помню. Альберт про вас и говорил. Это для вашего агентства мы снимались. Мы с бати развесили уши. Так-так, а ну-ка. Что? Гениально? Герой немецкой аристократии? Ха -ха, спасибо. Она довольно заулыбалась, но затем и посмотрела на меня. Что? «Ещё надо?» Нахмурилась. «Ну, а что именно?» «О, хоррор!» «Батя задрал брови. Я тоже. Я просто в шоке. В каком нахрен мы? «А что такое хоррор?» «Да, вы правы. В этом, может быть, проблема. Он же маленький ещё». Она прикусила ноготок. «Говорите, перед ним откроются большие двери?» Снова смотрит на меня. «Сколько времени дадите?» Месяц? Ладно, угу, хорошо, я вам перезвоню. О, это вам спасибо. Она сбрасывает трубку, выдыхает, хмурится. Отец даёт ей время сформулировать мысли и не торопит, и не зря. Мама сама приходит к заключению и поворачивается на Марка. Нам нужен ползающий малыш через месяц. Какой-то наш именитый режиссёр снимает ужастик вместе с корейцами. Нужен малыш, но он должен ползать. — Ань, но ну ему всего четыре. Дети не ползают в таком возрасте. — Так, а ну-ка завались. Как-то не ползаю. Не болтай раньше времени, человек. Может, вы, людишки, не ползаете, а я... Переворачиваюсь, упираюсь ручками в кроватку и... падаю лицом вниз. Блин, не ползаю. — Марк, Евгений, мне многого наобещал? — вздохнула мама и посмотрела на меня. Реклама — это одно, но фильм — это ведь совсем другой уровень. Столько ворот будет открыто, связей, с пяти месяцев, понимаешь? Это ведь целое будущее, не говоря уже о деньгах, которые мы сможем потратить на сына. И образование, и лучшие академии, и... и... еще много чего. Отец нахмурился и тоже на меня посмотрел. «И что ты хочешь?» — спросил он. «У нас есть месяц. В принципе... Некоторые уникумы начинают ползать уже в пять. Редко, очень, но... Мишка же гений. Мама улыбнулась, видя, как я на них смотрю. Завтра последнее посещение Альберта перед его отлётом. Спрошу, там посмотрим. Ну, спросить не лишнее. Марк вздохнул, встал со стула, подошёл ко мне и с ухмылкой потрепал по голове. Ну, Мишка, поход качаться-то начнёшь с четырех месяцев. Да ну, ты, рот! «Ну что, Мишка, готов?» «Я устал. Добейте меня!» В итоге опять одевают, опять в колясочку, и покатили увольня. Теперь разве что одежда полегче, потому что весна в самом разгаре. Тепло, солнышко. Хорошо. Ещё бы морды эти целительные не видеть. Как всегда, у меня взяли кровь, и вот мы плавно подкатываем к нашему суперврачу из столицы, который ни хера так и не сказал. Но сегодня же всё будет иначе, Я ничего не вижу. Тут даже у мамы всплыл манульский взгляд. Такой уставший, осудительный. Она глазастенькая, лицо выразительное, эмоции легко читаются. Видимо, своей фирменной мордой я в неё пошёл. Ой, да не смотрите на меня так. Альбертош неудобно стало. Но он, по всем показателям, просто ребёнок с магией. Разве что она из организма не выходит. Не переживайте, я в столицу и обратно. Приеду с парочкой апгрейдов техники. Там поглядим». «Ну ладно, оно и к лучшему, наверное, раз всё хорошо», — вздохнула мама. «Мы к вам вообще с другим вопросом. Нужен совет. Евгений сделал нам предложение. Крутая роль, с корейцами». «Да, он говорил». «Проблема в том, что нужен ползающий ребёнок. Уже через месяц. А наш не ползает». «Так ему четыре. Это рано. Он понял, к чему мать клонит». «Хотите спросить, можно ли ускорить этот процесс?» «Угу». Mm -hmm. Мама кивает. «И тут... Вот знаете, раньше у меня уже пару раз возникало чувство, что сейчас произойдёт реально дерьмо. Чуйка предугадывала проблемы. Сейчас же я чувствовал ровно наоборот. Что-то грядёт». «Ну, вообще-то да», — пожимает он плечами. «Дайте ему стимул двигаться и пытаться что-то достать. Что ему нравится?» Я знал, что мама ответит. «Прекрасно знал». «Книжки? Всегда к ним тянется. Выхватить пытается. Может, нравится, как шелестят?» «Ну вот. Да, да, да, да, да! Погнали!» «Дай, дай, дай!» Я тянулся ручками. «А вот это?» «Не, не надо!» Я надулся и засопел. Отец с матерью нахмурились. Почему он так настойчиво тянется к истории древней магии, а не к малышу на луне? Может, книжки потолще нравится. Драл я вашего малыша на луне. Чё он там забыл, дебил? Там же дышать нечем. Слезай, придурок, вздохнёшься ведь. А вот истории древней магии... М -м -м, вкусняшка. Да я говорю, он гений, гений магии. Вон аж с рождения чем интересуется. Дорогая, ему четыре... Неужели мой план по бакалавру в годик может быть исполнен? Я смогу учиться, читать, поглощать знания уже с четырех месяцев? Меня положили на один конец кроватки, книгу на второй. Историю магии, ну — Ну, Мишутка, давай. Мама сжала кулачки. Отец нахмурился. Расстояние, ну, край метр. Но взрослые это за шаг преодолевают. Мелочь, мизер. Ничтожно но не для меня я и попы и с трудом переворачиваюсь на живот упираю руки напрягаю приподнимаюсь но ну, давай все тело моментально задрожало связки и суставы начали поднывать я почувствовал настоящую боль еще хуже чем при взятии крови плевать подгибаю ножки и пытаюсь ими упереться колени закололо они не привыкли к такой нагрузке моему телу рано ползать, оно не готово но мне надо. Я устал быть просто жалким карапузом. Давай, давай! Напрягаю ноги. Руку вперёд, держаться. Тело качается, но я не падаю. Так, отлично. Теперь ногу вперёд, ставим коленом, а теперь упираемся на неё, приподнимаемся и ставим вторую ру. <связь> не сделав и шага, я не удержался и рухнул лицом вниз. Не смог. Не получилось. Отец выдохнул. Говорю уже маленький он еще. «Нет, да нет! Ну как так?» Я сжал кулак. «Да какое у тебя жалкое тело! Обида? Злость? Разочарование?» «Нет, только злость!» Я выдыхаю, поднимаю голову и снова упираюсь руками. Через боль и эмоции. «Говорить можно заползать через месяц?» «Наблюдайте! Я рожден лишь для того, чтобы получать желаемое. И я желаю ползать!» Через две недели. В квартире царила безнадёга. Вот правильно говорят, как чувствует себя хозяйка, так чувствует себя и дом. И когда Анна грустит, в доме всегда темно и как-то неуютно. «Ань, да всё нормально!» — вздохнул Марк. «Да ничего, не нормально, пробормотала жена. «Он так старается, каждый день пытается, а, а, а не получается!» Её глаза намокли. «Бедненький маленький малыш!» Ну вот, походу опять. Она снова будет плакать. Марк уже смирился. Он знал, на ком женился. Анна стабильно плачет раз в неделю. Её хлебом не кормит, только дай пореветь. То над спасением милого котёнка, то над счастливой старушкой, у которой всё хорошо, то птичку жалко. А тут... Маленький малыш старается не подвести родителей. Изо всех сил старается. А не получается. А с учётом, что это её родной сыночек, Губы Анна задрожали. Марк не собирался это прерывать. Он, как мужчина, думал над решением проблемы. Ползать, ползать. Как ускорить этот процесс? Две недели прошло, и столько же осталось. Что можно сделать? Сын ведь действительно старается. Как можно ему подсобить? Должен же быть способ. Неужели у них ничего не... <звык> <звык> у Ани зазвонил телефон. «Ой, Евгений! Евгений звонит! Что сказать? Ух, плохо!» Она берёт телефон. «Да, здравствуйте!» «Анна, милочка моя, ну как там успехи?» «Простите, но...» Она поджала губки. «Не получается, пока не ползает». Повисло короткое молчание. «Да, это было разочарование для всех». Ну, ничего не поделаешь». Евгений вздохнул. Это вы нас простите, что подводим. Вы нам такой шанс дали, такую жизнь обещали. Не корейте себя, все хорошо. Если что, вы же подождете еще две недели. Вдруг получится? Вдруг в последний день перед началом съемок? да ага. хорошо, что вас не покидают надежды. Это очень правильно. Конечно, подожду, не переживайте. Ваш сын идеален для роли, и режиссер хочет именно его. Ну и девочку из Кореи, но она уже подтвердена. Анну действительно не покидала надежда. Она верила в своего сына и хотела для него лучшее. «Хорошо, тогда мы...» В этот момент муж похлопал её по плечу. Неожиданно. Прямо посреди диалога. А он никогда так не делал. Девушка с абсолютно грустной мордой повернулась сначала на мужа, а затем проследила, куда он указывает пальцем, и... Замерла. Как и Марк. Комната погрузилась в молчание. Время для двух родителей, кажется, остановилось. «Да ладно, бля!» Из детской комнаты выползал турбомалыш. «Евгений, он... он к зеркалу?» пробормотала мать. Кто? «Он к зеркалу ползет!» Ха -ха -ха! Едва не завизжала Анна. По морде бежал пот, сердце бешно стучалось. Суставы и мышцы болели, а голова кружилась. Но я полз. Я понимал, могу ползти ещё и больше не упаду. Я сделал это за две недели. Две недели ежедневно тренировок, боли и терпения. Порой мне казалось, что я теряю сознание, что отключаются конечности, что скоро умру. Но мне сказали прямо, к пяти месяцам можно ползать. Это возможно. А что возможно, я добьюсь. Я остановился у огромного ростового зеркала в коридоре и посмотрел на себя. Так вот ты каков. Большие голубые глаза в маму, выразительные черные брови в папу, милое фактурное лицо сразу в обоих. Но вот взгляд. Взгляд уже чисто мой, личный. Взгляд повелителя. Я положил ладошку на зеркало и коснулся своего отражения. Снова посмотрел на себя. Очаровательно ухмыльнулся. Ну, держитесь, сучки хмыкнул я. Красавчика вышел на охоту. Первый шаг сделан. Первый этап пройден. Хватит быть куском мяса. Дальше пойдет веселье. главная рубрика «Новости на Первом имперском». Агентство Евгении играет важную роль в налаживании контактов империи с другими государствами. Красивых и приятных людей любят все. А Евгений их буквально создает и откапывает бог знает откуда. Интересный факт. Именно в агентстве Евгения работал нынешний император и одна из его жен. Они были моделями.